Когда я все упаковал, согласно указаниям моего учителя, Эбенезум поманил меня в свою библиотеку. Войдя в нее, волшебник поднялся по небольшой лестнице и, тщательно зажав нос, снял с самой верхней полки какой-то тощий том. «Он может нам понадобиться». Голос его при этом прозвучал необычайно неестественно, наверное, потому что нос был зажат большими указательным пальцами. В моём нынешнем состоянии я не могу рисковать, но ты должен справиться, Вунтвар. Он спустился с лестницы и передал в мои руки тонкий том, тёмно тёмного цвета. На обложке с золотом было выведено название: Как разговаривать с драконом. Однако нам пора, воскликнул Эбензум, похлопав меня по плечу. Нельзя заставлять клиента ждать. Книгу почитаем в дороге, когда будем отдыхать. Я поспешно запихнул книгу в мешок со всякой всячиной, туго затянул его, взял посох и вышел вслед за учителем из дома. Я был уверен, что мне все по плечу, если иметь в виду, что в конце путешествия меня ждет моя дневная красавица. Мой учитель уже успел подхватить герцога за шиворот, и развернуть его в нужном направлении. Я шел по пятам Аббенезума так быстро, насколько позволял мне тяжелый мешок. Волшебник, как обычно, шел с пустыми руками. Как он не раз объяснял, руки у него должны быть свободны для того, чтобы быстро колдовать, а голова свободна для того, чтобы колдовать успешно. Я заметил, как шевельнулся куст, потом еще один. Точно ветер шевелил листья, только ветра не было. Лес был неподвижен, как и тогда, когда я дожидался своей полуденной возлюбленной. И все же кусты шевелились. «Да это все мое воображение», — подумал я. «Как и темнота леса!» Я с беспокойством взглянул на небо, словно надеялся, что снова солнце исчезнет. Что-то большое заслоняло солнце. Что это? Дракон? Между тем, мои размышления были прерваны появлением человека в ярко-оранжевой одежде, который возник у нас на пути. Он заглянул в какой-то странный инструмент на конце палки. Я посмотрел на герцога, который шел рядом со мной. Он затрясся. Человек в оранжевой одежде посмотрел на нас снизу вверх, когда мы к нему приблизились. «Добрый день!» — сказал он. Хмурое выражение лица шло вразрез с его словам. «Не могли бы вы передвигаться чуть быстрее?» Вы загораживаете дорогу императору. Герцога всего затрясло. — Дорогу? — спросил Эбенезум, останавливаясь посередине тропы и не торопясь прогнать человека в оранжевом. — Да, новую дорогу, которую добрый великий император Флосток Третий объявил. — Бегите! — закричал герцог. — Драконы, драконы, бегите! — он прыгал, размахивая руками перед представителем императора. — Поосторожнее! — пригрозил человек в оранжевом. — Я этого не потерплю. Я еду к герцогу Гернишу по важному телу. Герцог перестал прыгать. «К герцогу?» — спросил он, одергивая свою испачкавшуюся одежду. «Я и есть герцог Герниш. Чем могу быть полезен, добрый человек?» «Человек в оранжевом еще больше нахмурился». «Я насчет ремонта дороги?» «Ну, конечно». Герцог обернулся и посмотрел на нас. «Может, отойдем в сторонку и поговорим, чтобы нам никто не мешал?» И герцог отвел человека в оранжевом в кусты. «Они стоят друг друга», — пробормотал Эбенезум. «Однако к делу!» Он с серьезным видом посмотрел на меня. Кое-что о драконах. Драконы принадлежат к числу волшебных подвидов. Они обитают преимущественно между мирами, отчасти на земле, отчасти в аду. Но, в общем, не там, не там. Есть и другие волшебные подвиды. Лекция Абенезума была прервана шумом в кустах. Над кустами появились огромные руки с густой серовато-коричневой щетиной, и тотчас исчезли. Послышались крики, — кричал человек. — Еще один подвид тролль! — заметил Абенезум. Я отпустил мешок, висевший за спиной, и покрепче ухватился за посох. «Они собираются съесть отца, моей любимой?» Никогда не встречался с троллями, но, кажется, пришло время с ними познакомиться. «Трус! Трус!» — послышалось из кустов за нашей спиной. Голос грубый, точно пила вонзаться в твердое дело. Такой же звук. Я решил, что это тролль. «Постойте!» — закричал кто-то другой. — Не делайте этого! — Я представитель императора! — Трус, трус! — ответил хор грубых голосов. — Пора с этим кончать! Еще чей-то голос высокий и дрожащий. — Герцога! Хотя голоса раздавались совсем близко, Становилось все труднее различать отдельные слова. Стоял сплошной шум, выделялись лишь крики «Трус!». Я поднял посох над головой и с криком бросился вперед. Прорвавшись сквозь кусты, я оказался на небольшой лужайке, которую занимали четверо. Одним из них был герцог. Трое других были самыми омерзительными существами, которых я встречал в своей короткой жизни. Приземистые, покрытыми пучками серо-коричневой шерсти, которая едва прикрывала перекатывающиеся мышцы рук и ног, напоминавших бочки. Три пары очень маленьких красных глазок обернулись и уставились на меня. Один из них проглотил что-то, сильно напоминавшее ногу, обутую в оранжевое. При виде этих трех ужасных созданий я остановился, как вкопанный. Они молча смотрели на меня. — А, привет! — произнес я среди зловещей тишины. «Э, — Должно быть, я заблудился. Простите. Один из троллей подкатился ко мне на своих могучих ногах. «Трус — Трус! — сказал он. — Надо было уходить. Я повернулся и столкнулся со своим учителем, который, даже не посмотрев на меня, сотворил какое-то заклинание. — Не трус! Не трус! — закричали тролли и побежали в глубину леса. Я взял себя в руки и помог и волшебнику почувствовать почву под ногами. Лебенезум чихал целых три минуты. Результат того, что он применил чары. Придя в себя, он вытер нос краем своей мантии и слишком уж хладнокровно посмотрел на меня. — Вунтвар! — тихо произнес он. — Зачем ты бросил все свои ценные вещи и побежал? — Только затем, чтобы тебя проглотил, неожиданно между нами возник герцог. — Бегите, бегите, драконы, тролли, бегите. — А вы? — спросил мой учитель, возвысив наконец голос. — Надоели мне ваши прыганье и истерические выкрики. И что вам беспокоиться? Вы были окружены троллями, и они до вас не дотронулись. У вас заколдованная жизнь. Он схватил герцога за плечо одной рукой, меня обнял другой и подтолкнул нас к тропе. — Пошли, — продолжал он. Мы придем к главной башне замка Герниша до ночи. Там мы разберемся с этим драконом вместе с моим помощником. И вы, добрый герцог, хорошо заплатите нам за наши труды. И прежде чем герцог успел что-либо ответить, волшебник вышел на тропу и живо зашагал к замку. «Смотри!» — герцог дернул меня за рукав. Впереди лес расступился и ясно был виден холм вдали. На вершине холма находился замок Герниша. Каменное строение, ничуть не больше дома Эбенезума. Из нижних окон главной башни валил дым, и мне показалось, будто пару раз мелькнули желто-оранзовые языки пламени. «Дракон!» – прошептал герцог. Я торопливо порыскал в мешке и вытащил книгу, как разговаривать с драконом. «Так, пришло время учиться». Я открыл книгу наугад и пробежал глазами одну страницу. На одной стороне были фразы из повседневной речи, на другой те же фразы по драконьи. Я начал читать сверху. Простите, не могли бы вы отвернуть морду? Снизми хиба-хиба ж. Прошу прощения, но ваш коготь в моей ноге. Снизмир саззаграк ж. Извините, но ваш колючий хвост качаться в опасной близости от Вся страница была заполнена подобными выражениями. Я закрыл книгу. Она нисколько не вселила в меня уверенности. Эбенезум крикнул нам что-то. Я поспешил за ним, волоча за собой герцога Герниша. Остаток леса мы преодолели без каких-либо проблем. Лес закончился у подножия большого возвышения. Это был холм волшебника или гора Герниша. Его называли так или эдак, в зависимости от того, с кем говорили. И отсюда можно было лучше разглядеть замок и дым, и огонь. Герцог снова принялся что-то болтать насчет подстерегавших нас впереди опасности. Однако мой учитель успокоил его одним взглядом. Потом взор холодных серых глаз волшебника устремился в сторону замка и даже за него. Спустя минуту он покачал головой. Плечи опустились у него под мантией. Он обернулся ко мне. «Вунд!» — заговорил он. Не все и разглядишь, что там происходит. Он еще раз посмотрел на герцога, который нервно пританцовывал на кучке листьев. Там не один дракон, а еще и три тролля. Это уже чересчур, в смысле сверхъестественного для такого тихого места, как волшебный лес.